Глава 2. Стинание Элизабет. «Мне очень жаль, но роль ты не получила», — сетовала агентша по имени Маргарет. «Значит, она была не твоей. Будут и другие пробы. До связи». В маленькой тесной квартире был беспорядок. Очередное нет, в бесконечном потоке отказов. Хватит ли сил ждать главную роль своей жизни, которая сделает из нее звезду? Ни для кого не секрет, что карьера актрисы часто начинает набирать обороты к 30 годам. Элизабет уже находилась у этой заветной черты и жаждала славы и признания. «Ты неправильно ставишь себе цели», утверждал Майкл, ее близкий друг, с которым они снимали квартиру напополам. Нью-Йорк был городом возможностей, при этом выживать в нем было непросто. Маленькую коморку в подворотне сдавала старуха-еврейка. Она весьма предвзято относилась к жильцам и, прежде чем пустить кого-либо, устраивала допрос с пристрастием. Майкл сразу покорил ее, В нем была необъяснимая магия, благодаря которой он мог решать любые вопросы. В карьере ему очень везло. Обладая заурядной внешностью и типажом «парень с соседней улицы» в кавычках, он легко проходил пробы и играл друзей главных героев в сериалах, а также в нескольких пьесах. Театральные подмостки его манили всегда. Он любил их намного больше, чем кинематограф. Ты отказался от главной роли в сериале. Поверить не могу, — возмущалась девушка, разжевывая недоваренные макароны, которые слиплись и выглядели совсем неаппетитно. Я не могу согласиться на это предложение, потому что в таком случае у меня не будет возможности играть на сцене, — отвечал Майкл, повышая голос. Его очень злила безалаберность подруги, и то, что она не понимает, как важна для него профессия и возможность пребывания на театральной площадке. Особенное место, почти святое. Только там он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Кино он считал обманом, потому что не раз видел, как бездарные обаяшки становились национальными героями. Публика готова была окружить на руках тех, кто сверкает в улыбки с экрана или притворяется мужественным. В душе этих говорящих голов из ящика была пустота. В храме искусства все было по-другому. Ты перед зрителем и должен быть убедительным, чтобы в финале получить главный приз — благодарные аплодисменты. Элизабет и Майкл приехали в Нью-Йорк из Англии. Выучившись в ведущей школе искусства в Лондоне, Национальной академии музыкального и драматического искусства, оба направились на поиски счастья. На самом деле покорить весь мир была мечта Элизабет. Она мечтала стать знаменитостью, как и актриса, в честь которой ее назвали. Лавры Тейлор не давали ей покоя и она грезила о главных ролях и статьях в журналах. Майкл же серьезно жалел о том, что отказался от предложения, которое бывает раз в жизни, от возможности стать членом труппы Королевского национального театра Великобритании, в которую был приглашен сразу после того, как получил актерское образование. Он надеялся, что, находясь рядом с девушкой, без которой не мыслил своей жизни, все же получит шанс быть ей не только другом. Майкл любил эту взбалмошную смешливую девчонку с момента знакомства и был готов пожертвовать карьерой ради чувств. В Нью-Йорке он был востребован, в отличие от своей вдохновительницы. За него дрались агенты, и в результате актер получил возможность выбирать материал для работы. Отказывал он часто, чем бесил Элизабет. Два года я живу в Нью-Йорке. Таскаю тарелки в кафе. Обиваю тысячи порогов, чтобы получить хотя бы эпизод в телевизионном шоу. И каков результат? За все время я получила два предложения. Снялась в какой-то дурацкой рекламе и сыграла роль в театре глухонемой соседки-маньяка которая умирала почти в самом начале спектакля. — Ты же поехал за компанию и сразу получил все, чего желала я. Это была моя мечта. Ты украл ее у меня. — Ты считаешь, что я виноват в том, что тебе не дают роли? — воскликнул Майкл. Молодой человек был взбешен и, схватив куртку, стремительно бросился на улицу. Так было всегда после их ссор. Он сбегал прогуливаться, чтобы не наговорить ей гадостей, не признаться, что чувствует себя обманутым, и не обвинять в том, что она испоганила его будущее и отравила своим эгоизмом не только его, но и свое существование. Нервы актера были на пределе, и он в очередной раз поклялся себе поставить точку в этих невнятных взаимоотношениях. Однажды Майкл пытался поговорить с ней о будущем. «Тебе скоро тридцать? Может, пора подумать о семье и детях? Найти достойного мужа, который будет добытчиком. Может, даже вернуться в Англию». «Ты серьезно?» «Не верю, что ты мой друг. У меня ощущение, будто в тебя вселилась моя покойная тетка Элис, которая с молодых лет твердила мне» что предназначение женщины в детях. У самой-то их не было, видимо, поэтому у нее и съехала крыша. Это был один из сотни разговоров, не принесших результата. Он страдал и снова обещал себе покончить с этим раз и навсегда. «Я не обязан ее опекать. У нас нет будущего. Кто я для неё Оруженосец?» она перешагнет через меня, как только в ее зубах окажется выгодный контракт. Бармен кивал и подливал Майклу еще виски. Маленький занюханный бар за углом всегда готовый принять мелькающего на экране актера. К нему иногда подходили посетители, утверждая, что лицо знакомо, и пару раз брали автографы. На следующий день молодой мужчина проснулся с трескающейся от боли головой. Он с трудом вспомнил, как вернулся обратно после отчаянного заплыва в сорокоградусную печаль. «Просыпайся, пьянь и спеши со мной в кофейню. Угощаю!» Элизапет скакала по комнате, как мартышка, радуясь и беснуясь. Майкл не готов был поддержать ее праздник, потому что любое шевеление вызывало в нем приступ тошноты. «Я бы хотела загудеть где-нибудь, а потом побродить по Манхэттену, вдохнуть воздух свободы и...» «Воздух?» — усмехнулся он, чувствуя, что его снова подташнивает. «Эта ненормальная женщина все же имела над ним власть. Через мгновение хмурый Майкл плелся рядом, ругая себя за слабохарактерность». В кафе было шумно и накурено. У окна был свободен столик, и настроение Элизабет значительно улучшилось. «Это хороший знак», — твердила она скорее себе, чем ему. Майкл заказал простой воды с лимоном, а его спутница — огромную чашку капучино, который обожала. Она часто оставляла над губой пенку, притворяясь усачом, Ее непосредственность иногда умиляла. — Так что же мы празднуем, моя актриса? — Мы празднуем важное событие. Мне позвонила моя агентша и Шепелявя, но важно, возвестила, что у нее есть для меня роль в особенном проекте. Зачем-то шепотом произнесла она, взлохмачивая рыжие кудряшки. В такие моменты, Она становилась маленьким львенком, обаянию которого было сложно сопротивляться. Ее дурашливость время от времени находила различные выплески. К примеру, чтобы помочь другу избавиться от акцента, она наказывала его весьма изощренными способами, которые считала весьма действенными. Сначала заставляла нацеплять лифчик. Это было первое наказание. Следующий этап — поход на улицу в верхней части комплекта женского белья под светлой обтягивающей футболкой. Ему пришлось в таком виде идти за жвачкой, и он чудом не отхватил неприятностей в неблагополучном районе Нью-Йорка. На этом его воспитание не закончилось. Бюстгальтеру добавилась еще одна деталь гардероба — чулки. В таком виде он готовил ужин. Чтобы разгуливать в таком виде вдоль квартала, нужно было быть отчаянным человеком. После этого не то что акцент, даже способность говорить ставится под сомнение. Майкл начал максимально контролировать свое произношение и избавился от пагубного искажения звука и от желания пользоваться диалектом родных мест. И все же, что за проект? «Ты расскажешь?» — встрепенулся молодой человек, притворяясь заинтересованным. «Сериал! Ты получил роль!» «Это что-то среднее между ролью и сериалом. Новый формат, о котором мне запрещено распространяться. Завтра я подписываю контракт». «Завтра? Так быстро! Тебе выслали предварительный сценарий?» «Какой же ты дотошный!» «Я сама разберусь», — объявила Элизабет, тряхнув рыжей шевелюрой. Она подняла свою кружку с кофе так, словно это был кубок, пригубив уже остывший напиток, начала конючить о том, что нуждается в финансовой поддержке. «В последний раз», — жалобно проблеяла она, хлопая глазками, «мне заплатят сразу после подписания бумаг» и я отдам тебе долг за квартиру и за мелочи в кафе. Я веду учет твоих расходов на меня. Так что есть долговой блокнот, в котором все учтено». Встреча с режиссером была в дорогом ресторане. Он курил сигару и выглядел внушительно и стильно, пока не заговорил. Здороваясь, он произнес фальцетом а а Вот и моя новая звездочка!» Элизабет дрожала от волнения, но изо всех сил старалась держать себя в руках. Человек, назвавший себя Джонни, выпил несколько чашек кофе и вошел в раж, рассказывая о чудесах, которые ожидают девушку в ближайшее время, словно ей предстояло пройти тропой Алисы в Страну Чудес. Элизабет никак не могла понять, что именно ей нужно делать. А когда увидела перед собой контракт, растерянно подписала его, лишь пробежавшись глазами и не вникая в суть. Завтрешнего дня ты наша рабыня, то есть героиня!» немного зловеще произнес Джонни и стремительно покинул ресторан. Взволнованная актриса не сразу вникла, что почетную обязанность оплачивать немаленький счет в этом помпезном заведении возложили на нее. Элизабет почувствовала, как сильно стучит ее сердце, потому что кошелек в прошлом невостребованной актрисы был пуст. «Где ты была?» — возмущенно спросил Майкл, который место себе не находил, ожидая подругу в их съемном жилище. «Я думал, на тебя напали». Раз десять был на автобусной остановке. Я мыла посуду в ресторане. Этот мерзавец не заплатил за свой кофе, и мне пришлось отрабатывать счет. — Почему ты не позвонила мне? Я же был дома. — У нас отключен телефон. — Как отключен? — Я же тебе дал денег на оплату, — растерялся Майкл, глядя на запыленный аппарат, который в течение нескольких суток Упорно молчал. «А я-то думаю, почему мне никто не звонит?» Элизабет пожала плечами и созналась, что потратила его деньги на такси, ездила на пробы в драматическую постановку. «Мне иногда кажется, что ты ненормальная. Я серьезно. Как можно быть такой... какой? Безголовой?» Да лучше быть правильной при правильной!» «Девочка из сказки!» — произнесла Элизабет, не сдерживая слез. Ее пальцы распухли от едкой химии, с помощью которой она отмывала тарелки. Главный повар пару раз хлопнул ее по ягодицам, потому что он в этот день решал, как с ней поступить. Вызвать полицию или дать возможность как-то отработать задолженность. Ей повезло, потому что у посудомойки разболелся зуб, и та с радостью уступила свое место у раковины незадачливой должнице. До поздней ночи актриса намывала посуду, надеясь, что это последнее в ее жизни унижение, и больше подобных вещей с ней не повторится никогда. «Я не такая везучая, как ты», Мне не предлагают главные роли. Но это ведь не повод так относиться ко мне, выплеснула она, захлебываясь эмоциями. Я не виноват, что востребован. Что ты хочешь? Чтобы я отказывался от всего, что мне предлагают? В таком случае, чем мы будем платить за это убогое место? Какого черта ты отправилась в Штаты? На что ты рассчитывала, Элизабет? Кем ты себя возомнила? Кеннадивый? Очень просто растоптать человека, разрушить его мечты и надежды, вместо того, чтобы поддерживать меня. «А чем я занимался на протяжении двух лет?» — взвизгнул Майкл в несвойственной ему манере. «Это невыносимо! Каждый раз одно и то же! Это предел моих возможностей! Отработаю последний контракт и вернусь обратно в Англию. Я пас!» Майкл заперся в своей комнате. Он был возмущен, взбешён, растоптан. Больше всего его выводила из себя неблагодарность его подруги, которая вела себя так, словно он ей был чем-то обязан. Молодой мужчина поклялся себе, что в этот раз не отступит и не станет плясать под ее дудку. Майкл вернется на родину и будет заниматься тем, что ему действительно нравится. Тем более, что у Элизабет теперь будет работа, и раз она в нем больше не нуждается, придется вырвать этот сорняк с корнем из своего сердца.